Глава двадцатая. Личинка узлика и кто живет в Гринписской трясине. На противоположном берегу ручья стоял небольшой домик, а возле самого озерца обгоревшие остатки сарая без крыши, заросшие диким плющом. Как я понимаю, именно там стоял перегонный куб, который расстреляли селок с друзьями. Эх, и вкусный самогон гнал отшельник. Вздохнул Силок. «И тут снова у меня в кармане заволновался помидорка. Он выпал из кармана, перекатился к ручью, большим прыжком перепрыгнул через него и скачками направился к домику отшельника. «Это он куда? Самогон почуял?» проследил взглядом Силок. «Айда за ним!» «Ручей здесь был метра два шириной» и у самого озерца через него были навалены кучи камней, по которым можно перебраться на противоположную сторону. Пока мы, балансируя на камнях, переходили ручей, Сифа крутился на одном месте метрах в трех от избушки. От его прыжков в траве поднялась пыль и сухие листья. «Да что же он там беснуется?» Силок, настороженно подняв ствол дробовика и оглядывая местность, пошел к скачущему помидорке. Подойдя ближе, он уставился на что-то на земле и помахал нам рукой, подзывая к себе. В кругу выбитой и вытоптанной помидоркой травы торчал из земли какой-то предмет, похожий на большую устрицу. Одним краем он был погружен в почву и, судя по его движениям и высыпающейся из-под него земли, интенсивно в нее закапывался. «Это что за мутант?» – полушепотом спросил я у селка. «Вживую вижу первый раз», – тоже негромко ответил тот. «Но, похоже, нам удача привалила. Странно, что твой Сифа его тоже знает. Видишь, как круги нарезает, как собака вокруг кабана». Силок потянулся дробовиком к устрице и ткнул ее стволом. Та дернулась и, выпустив из острого края зловонное облачко, ускорила свое закапывание. «Фу, ну и мерзость!» Силок прикрыл лицо рукавом. «Кух, это то, о чем я думаю?» «Да». Кух обошел предмет против ветра и присел на корточки, рассматривая его. Я видел его фото на наладоннике. Я думал, что он поменьше, а он такой большой. Да кто это? Молодой узляк, качан. За него нехилые бабки можно срубить. Силок натянул на руки перчатки и, закинув за спину оружие, принялся вытягивать узляк из земли. Тот пытался еще пару раз отпугнуть агрессора едкой вонью, но это не возымело эффекта. Вцепившись в вороговевшее тело, селок раскачивал его из стороны в сторону и, наконец, выдернул из земли, как морковку. Да я его отфоткаю». Кух снял с руки на ладонник и включил камеру. «Поверни его мордой ко мне». Передний край хитиновой устрицы узлика заканчивался отверстием, внутри которого ворочалась плоская костистая голова и три пары широких шипастых лап которые постоянно шевелились. Он мне напомнил личинку ручейника. Кух сделал несколько снимков и надел на ладонник на запястный фиксатор. «И как мы его понесем?» — поинтересовался он. «К тебе в рюкзак затолкаем». «Не-не, а если он рюкзак прогрызет и в спину мне вцепится? Сам неси». «Какой ты нежный, Кух». «Может, в банку из-под консервов его головой затолкаем?» И тут помидорка, который все это время нарезал круги возле моих ботинок, подпрыгнул и ударил узляк в морду. У того обвисли лапки, и вообще он не подавал никаких признаков жизни. Селок потряс узляка, но у того безвольно телепались лапки и голова. Он его не убил... А то одно дело живого принести и совсем другое трупик. Цена-то разная. Не боись, дохлятиной вонять не будет. Тогда ты эту недохлятину и неси. Силок протянул хитиновую тушку напарнику. Тогда и тушняк гони. Я его так нести не буду. Силок сплюнул, но положил узляк на землю и, скинув рюкзак, принялся в нем рыться. Я вот думаю... Кух доел тушенку из банки и облизывал ложку. Может, его в две банки с двух сторон затолкать, чисто на всякий случай. Морда не треснет мою тушенку топтать, и одной банки хватит, насупился селок. И ты мне фотки узлика скинь, я Фобусу отправлю. Порадую, так сказать. Кух, повозившись на ладонникам, перекинул файлы и принялся заталкивать хитиновый хабар в тару. Старший отправил их адресату. Ответ пришел почти мгновенно. Прочитав его, Силок вскинул бровь и посмотрел на нас. «Идем в сочный. Фобос написал, что любые деньги заплатит за узляк, но чем быстрее мы его принесем, тем лучше». Дождавшись упаковки узляка в рюкзак куха, Силок двинулся к противоположному склону стеклянного оврага. В этой части овраг имел не такие крутые склоны, поэтому взбираться по ним было совсем нетрудно. Если к оврагу мы подходили по лесу, то здесь, взобравшись на край, я увидел за кромкой кустов равнинную местность, покрытую невысокой травой и редкими кустиками. Силок включил на наладоннике режим карты и, сверившись с направлением, махнул рукой чуть левее нашего первоначального маршрута. «Кух, а почему мы по оврагу не пошли?» Обернувшись к замыкающему, спросил я. «Там заболочено все. Долго пришлось бы выбираться», не оборачиваясь, сказал селок. «А так мы сейчас вот до той сопки, и за ней до сочного рукой подать. А почему мы сразу этим маршрутом к лабиринту не пошли, если он проще?» Во-первых, была надежда у скользкого камня пасты наскрести. Но сам видел, не наросла еще после урок. Во-вторых, лучше идти к точке по более длинной тропе, а возвращаться по короткой. Ну и в-третьих, идти мы собирались через пихты, если бы молодой узляк не нашли. Вышли бы по стеклянному оврагу к дороге, по ней на Изюмовку и пихты. А так пришлось корректировать. Угу, теперь ясно. Почва под ногами начала темнеть. Впереди по маршруту начали попадаться холмики земли, как будто здесь поработала бригада кротов. Местность перед сопкой стала понижаться, и на ней появились пучки остролистной травы. И чем больше в низину, тем чаще и гуще становились заросли. «А здесь кроты водятся». «Кроты?» «А, ты про эти кучи?» «Нет, к сожалению, не кроты». Это разновидность дождевых червей. К сожалению, они тоже хищные и очень опасные. Черви. Нет, они не хищные, улыбнулся ведущий. Но они привлекают хролов. Вот хролы и роют землю. И лучше обойти ближе к лесу. Сейчас их не слышно, но не факт, что они не спят в камышах. Селок немного изменил направление движения и пошел по краю большого скопления камыша. Листья болотного растения шуршали на ветру, и со стороны массива шел непрекращающийся шум, как будто там кто-то ходил. Это заставляло напрягаться и оглядываться. «Я слышал от опытных охотников, что здесь водится жуткое существо. Оно все покрыто противными бородавками и уродливыми наростами», — в полголоса проговорил Кух. «Монстр живет в самом центре этого камышового поля, в бездонной гринписской трясине». «В какой трясине?» — обернулся селок. «В гринписской». «У нас гринпис — это общество защиты животных», — вспомнил я. «Вот-вот, никто из охотников туда дойти не может. В топях застревают, поэтому и назвали так трясину. В поисках жертвы...» Выходит из трясины монстр раз в месяц, стреляет длинным липким языком, обхватывает им добычу и тянет ее в бездну. Там топит и подло жрет ее. И никто не может воспрепятствовать и противостоять. Идет, к примеру, группа охотников по краю камышовых зарослей. Вдруг из камышей вылетает липкий язык, хватает одного и под вопли несчастного утягивает его в логово. Хорош врать, Кух. Силок нервно оглянулся и увеличил расстояние между собой и камышом. Я о таком не слышал. А еще говорят, что трясинный монстр не сразу жертву жрет, с ног начинает. Затягивает постепенно в трясину и пережевывает. А жертва орет от боли и... Слова Куха прервал пронзительный визг хрола. Мурашки толпой пробежали по спине. Резко стало жарко. Мы, не сговариваясь, бросились прочь от камышей. Хрол все орал и орал, и, видимо, боролся за свою жизнь. Был слышен треск ломающегося камыша. Селок остановился метрах в пятистах, развернув ствол дробовика в сторону зарослей. — Я же говорил, это гринпиский монстр, а вы мне не верили. На перепуганном лице Куха проступило гордое выражение. Но теперь можно не бояться. Он добычу нашёл и месяц жрать будет. Можно смело идти дальше. Вопли хрола затихли, и только камыш шелестел на ветру. Селок еще минут пять постоял, вслушиваясь в звуки. Потом качнул стволом и продолжил движение. И снова завизжал хрол, но уже другой. Голос был ниже. Мы снова замерли на месте. «Может, монстр детенышей вывел?» – пробормотал озадаченный кух. Охотники о таком не рассказывали. Снова виск хрола и басовитый рев в ответ. В камышах началась какая-то потасовка. «Фух, это ешьте!» – выдохнул селок. На выводок хролов напал. ахил потомство защищает. Нет никакого монстра. «Не факт!» – возмутился расстроенный кух. Может, болотный монстр добычу схватил и к себе в трясину уволок, а ешьте, просто мимо проходил. Ахилл просто перепутал. Точно. И, судя по воплям, он сейчас станет следующей жертвой, — улыбнулся ведущий. И, скорее всего, он был прав. Треск камышей и иззади нас выскочила из зарослей стадо хролов и ломанулась куда-то в сторону. Виск Ахилла тем временем затих. «Гринписский ешьте, победил гринписского монстра», – заулыбался Силок. «Да иди ты», – расстроился Кух. «Не унывай, скажи спасибо, что ешьте на Хролов напал, а не на нас. Но все равно подальше обойдем, мало ли». Обходить мы пошли почти к самому лесу. Там пересекли широкий, но не глубокий ручей и принялись взбираться на заросшую корявым кустарником сопку. Сопка была пологой, и перебираться через нее не составило труда. «Долго еще?» — поинтересовался я у селка. «Нет, минут через двадцать на дорогу выйдем, недалеко от Сочного». Но вышли мы через час, и не на дорогу, а прямо к пионерлагерю. Пришлось сворачивать и продираться через колючий кустарник. По ходу нашего движения были слышны всхлипы и цокот некросов. Видимо, рвали какую-то падаль. А судя по хору голосов, их было там много. Поэтому селок повел нас через кустарник. Продрались мы сквозь него немного в стороне от ворот на вырубленное пространство. Селок махнул охраннику на вышке. Тот оглядел нас в бинокль и указал рукой в сторону ворот, прикладывая рацию к губам. Видимо, сообщал о нашем прибытии. Старшим на воротах стоял Брутал. Погремуху эту он заработал из-за усеявших голову дредов и бороды, заплетённой в две косички. Нахмурив кустистые брови, он оглядел сверху нашу троицу и махнул головой «Заходите». «Селок, там Фобос тебя ждёт», — сказал сразу к нему. «Да, Брутал, я знаю, спасибо», — кивнул Селок и мы зашли на территорию поселухи через оббитую железом калитку. «Вы со мной к Фобосу не хотите сходить?» спросил ведущий у нас с кухом, я понял, что не только я боюсь этих жутких ипостасей, в которых предстаёт начальник базы. И ладно бы в одной, можно привыкнуть, но ведь каждый раз в другой, так что идешь и не знаешь, кого увидишь в этот раз за дверью, и это пугает больше всего». «Не, селок, мне в клозет надо сходить!» Сразу спрыгнул с темы Кух. «И мне, и мне тоже надо!» — отмазался я. «А то терпел еще с этого, как его. В общем, давно терпел!» И мы с Кухом, оставив селка на дороге, свернули в сторону корпуса, шустренько перебирая ногами. «Стойте! Подождите! Мне тоже в туалет надо!» Догнал нас запыхавшийся селок у самых дверей в корпус. И, кстати, узляк у тебя в рюкзаке, Кух, придется со мной идти. И совсем это не кстати. Ща мы тебе его выдадим со всей нашей учтивостью. Крысогон, помоги ценный трофей из рюкзака достать. Кух повернулся ко мне спиной. Я ловко расстегнул молнию и достал хитиновую тушку с консервной банкой на морде. Застегнул рюкзак и протянул узля к силку. Он вздохнул и взял трофей. Помявшись на месте, скорбно взглянул нам в глаза. «Мужики, ну пойдем со мной. Хоть в коридоре постоите, а? Я реально очкую». «Ну что ты будешь делать?» Кух снял бандану с головы, вытер ею пот со лба и снова нахлобучил на блестящую лысину. «Идем. Не бросать же в самом деле, но с тебя поляна. Согласен, красогон, ты с нами? С вами, вздохнул я. Но только до коридора, дайте рюкзак только скину. Рюкзак — тема, не переться же с ним действительно к начальству. Сбросив рюкзаки в комнате и посетив отдельно стоящее строение с сердечком на двери, всей компанией пошли к начальнику лагеря. «По правде говоря, идти совсем не хотелось, но деваться некуда, пообещал же. Да и договорились только до коридора, а там можно с Чапаем поболтать, пока селок с Фобосом общаться будет. А потом я собирался проведать шамана, накопилось к нему дел. Кристалл мой у него остался, да и расспросить про помидорку, которую селок Шиф и обозвал, очень надо». А то ведь действительно, что это за зверь такой, непонятно. Хорошо, если он насекомых ест, а если все же вампир, энергию из меня сосет. Забыть, потерять или оставить его где-нибудь невозможно. Убедился еще, когда куртку с ним на улице бросил, а он в кармане штанов очутился. Непоняточка. Есть еще вариант спросить Фобоса. Дымка тоже сифа но вот идти к нему с вопросами категорически не хотелось. «Ладно, постоим в приемной, морально поддерживая силка, а потом я к шаману. Надеюсь, он с духами предков никакую дискуссию не затеял и не лежит в отключке». При подходе к штабу шаги селка становились короче, а лицо бледнее. Кух, заметив это, успокаивающе положил ему руку на плечо селок дернул плечом, сбрасывая руку, но благодарно взглянул на Куха и, открыв двери штаба, зашел внутрь. И замешкался в проходе. Кух затолкнул меня следом, и когда успел оказаться сзади, и сам зашел за мной. И мы втроем замерли, уставившись на потолок. И было из-за чего. В центре, рядом с плафоном, с потолка свисал трикстер. Метровый пористый сталактит размеренно шевелил тонкой паутиной ворсинок, свисавших с его конца. Почувствовав наше присутствие, ворсинки потянулись в нашу сторону. Охнул кух, коротко выматерился селок, и они рванули в разные стороны, выхватывая из-за спин оружия. А я... Я оставил ствол в комнате, на рюкзаке, растяпа. Поэтому, присев, попытался выскочить из комнаты, толкнув спиной дверь, но она категорически не хотела открываться. Почему? Да потому что открывалась она вовнутрь помещения, а поворачиваться к Трикстеру спиной дураков нет. С углов, в которых засели охотники, раздалось клацанье затворов. Чапай, сидевший за столом с кроссвордом в руках, поднял взгляд на нас и, оценив обстановку и вооруженных охотников по углам, сразу въехал в ситуацию. «Стоп! Стоять!» — гаркнул он, поднимая руку. «Не стрелять! Дымка, зараза! А ну, слезь с потолка!» Он схватил чайную ложку из кружки и метко бросил в трикстера. Сталактит согнулся, пропуская столовый прибор мимо. Изгибаясь, как гусеница-пяденицы, шустро пробежал по потолку в угол над росянкой. Хищное растение встрепенулось и потянулось шипастыми листьями к предполагаемой добыче. Дымка оторвала кусок штукатурки в углу и запулила в растение. Росянка, получив по листьям, обиженно растопырила их в стороны, всем своим видом демонстрируя оскорбленную невинность. Я чуть не пальнул. Кух выпрямился в углу и щелчком поставил оружие на предохранитель. Тут не только к Фобосу. Вообще в штаб заходить рискованно для психики. селок закинул дробовик за спину и поднял с пола банку с узляком. — А, вы к Фобосу? И это узляк? Можно посмотреть? — оживился Чапай. — Смотри, только руками не трогай, а то он нервный, кусается. Силок сунул банку с узляком под нос Чапаю. «А у него даже лапок нет? Я думал, мордочка должна быть. Нет?» Чапай немного отодвинулся от подсунутого прямо к лицу мута. «Это попка. Мордочка у него в банке. Тушенку он очень любит жрать. Так и подманили. Он к куху в рюкзак залез и весь тушняк сожрал. Вот в последней банке его и нашли. Так и несли всю дорогу. «Ага, мы несли, а он мою тушенку жрал, зараза», — подключился Кух и вздохнул, прогоняя несуществующую слезу рукой. «А у меня тушняк вкусный, дорогой, спецзаказ из Арханграда. Вот дожрет, вылезет, будет у тебя консервы выискивать». «Да, проходите, я сейчас с Фобосом свяжусь», — секретарь схватил рацию. «Давай, друг, удачи». Кух похлопал селка по спине. Тот вздохнул и медленно направился в сторону кабинета Фобоса. Дойдя и взявшись за ручку, он беспомощно оглянулся на нас, и я почувствовал его страх. Да, не только мне Фобос транслировал мои страхи. У селка были свои страшилки, которые ему очень не хотелось увидеть. И смелый охотник боялся. выдохнув Он дернул ручку и рывком заскочил в кабинет.